Глава 3 Сталин и вождь, а Фейхтвангер их гомер. Фейхтвангер считал себя скептиком, стрелянным воробьем. Илья Эренбург. В том же 1936 году во Франции, куда Фейхтвангер эмигрировал из Германии после прихода Гитлера к власти, вышел его Лженерон, в котором под маской жестокого и лживого римского императора выведен образ, схожий с фюрером. Он серьезно относился только к одному – к охране своего императорского величия. Были изданы суровые декреты, малейшая провинность в этом отношении даже нечаянная каралась, доносы процветали, внешне царил, правда, порядок, но он достигался террором и лишениями. Принято считать, что Фейхтвангер создал новый тип исторического романа, где за описаниями отдаленной эпохи всегда проступают параллели с событиями современности. Мог ли он не заметить ничего схожего в советской России? Сталин, наверное, про себя посмеивался, говоря Фейхтвангеру, как ему неприятно, что повсюду красуются его портреты, писал Илья Эренбург в мемуарах «Люди. Годы. Жизнь». А воробей поверил. Для того, чтобы понять, чему он там поверил, я заглянул в стенограмму встречи с вождем», который принял его в Кремле 8 января 1937 года. Фрид Некоторые формы выражения уважения и любви к вам кажутся мне преувеличенными и безвкусными. Сталин. Я с вами целиком согласен. Я хотел бы не оправдать, а оправдать нельзя, а по-человечески объяснить, откуда такой безудержный, доходящий до приторности восторг вокруг моей персоны. Слишком люди рады, что удалось освободиться от эксплуатации, буквально не знают, куда девать свою радость.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 Люди думают, что это, я говорю, из ложной скромности. Трудно помешать выражать свою радость. Жалко принимать строгие меры против рабочих и крестьян. Звучит, по-моему, ужасно фальшиво. Сталин будто о малых детях говорил, но Фейхтвангер, похоже, принял все это за чистую монету. Ромен Ролан воспринимал его поведение более трезво. Если бы ему было действительно неприятно, достаточно было бы одного его слова — чтобы не низвергнуть этот смехотворный культ, обратив все в шутку», писал он о Сталине в своем тайном дневнике. «А может, Фейхтвангер просто лукавил, иначе не говорил бы с вождем в столь верноподаническом тоне? «Я боюсь, что употребление вами слова «демократия», замечает он в разговоре со сталиным «не совсем удачно. Не получается ли недоразумение из-за употребления вами слова «демократия», которому за границей привыкли придавать определенный смысл?» И от имени друзей СССР за границей, то есть тех, кого принято именовать агентами влияния, задает вопрос. Нельзя ли придумать другое слово? Советский Союз создал столько нового, почему бы ему не создать нового слова и здесь? Стало быть, Фейхтвангер прекрасно понимает, что никакой демократии в Советском Союзе нет. Если за границей этому слову привыкли придавать определенный смысл, значит и нет у него другого смысла. То ли он настолько наивен, то ли, напротив, настолько циничен, что предлагает «Как бы так поудачнее соврать, чтобы скрыть отсутствие в СССР демократии?» Сталин отвечает «Вы не правы. Положительные стороны от сохранения слова «демократия» выше, чем недостатки, связанные с буржуазной критикой. Если бы мы создали новое слово, это дало бы больше пищи критикам. русский мол, отвергают демократию». Между прочим, в этих словах вождя – ключ к извечной психологии российской власти, подмеченной еще маркизом Кюстином. «Мне говорят, нам бы очень хотелось обойтись без произвола, но ведь мы имеем дело с азиатскими народами». А про себя в то же время думают. «Нам бы очень хотелось избавить себя от разговоров про либерализм, но ведь нам приходится общаться с европейскими правительствами». Шпионские страсти Сталин любил рассказывать иностранным гостям о происках троцкистов и вредительстве по заданию иностранных разведок. Фейхтвангер не стал исключением, и Сталин поведал ему, что в прошлом году произошло крушение воинского поезда на станции Шумиха в Сибири. У них, троцкистов, была договоренность с японскими агентами о том, чтобы устраивать катастрофы. Чтобы замаскировать преступления использовали стрелочницу как щит, и дали ей устный приказ неправильно перевести стрелку. Поверил ли Фейхтвангер этим россказням? Всего несколько месяцев прошло после первого из московских процессов, на котором судили членов выдуманного Сталиным троцкистка Зиновьевского террористического центра. Показания, обвиняемых Зиновьева и Каменева, признававшихся в убийствах и заговорах, вызвали на Западе большие сомнения. «Целый ряд людей, принадлежавших ранее к друзьям Советского Союза, стали его противниками», пишет Фейхтвангер в Москве, 1937 Им казалось, что пули, поразившие Зиновьева и Каменева, убили вместе с ними и новый мир. И мне тоже, до тех пор, пока я находился в Европе, обвинения, предъявленные на процессе Зиновьева, казались незаслуживающими доверия. Мне казалось, что истерические признания обвиняемых добываются какими-то таинственными путями. Поэтому, беседуя со сталиным Фейхтвангер поинтересовался тем, что доказывает их вину помимо их признаний. Сталин из стенограммы. Непонятно, почему некоторые люди или литераторы за границей не удовлетворяются признанием подсудимых. Говорят, что показания дают потому, что обещают подсудимым свободу. Это чепуха. Люди это все опытные, они прекрасно понимают, что значит показать на себя, что влечет за собой признание в таких преступлениях. А в самом деле, почему не... Вроде бы Средневековье, во времена которого оно признавалось царицей доказательств, давно минуло. Возможно, Сталин ждал от собеседника такого... видят успехи всюду и везде, хотят хотя бы перед смертью или приговором сказать народу правду. Хоть одно доброе дело сделать – помочь народу узнать правду. Это не совсем обычные преступники, у них осталось кое-что от совести. Когда спрашиваешь, почему они сознаются, то общий ответ – надоел это все, не осталось верой в правоту своего дела, невозможно идти против народа этого океана. Крестьяне и евреи Видный большевик и коминтерновский деятель Карл Радок, с которым Фейхтвангер был неплохо знаком, однажды сравнил Сталина с Моисеем, обнаружив между ними следующую разницу. Моисей вывел евреев из Египта, а Сталин из политбюро. Крамольную радоковскую шутку пересказал бежавший на Запад в 1928 году Борис Бажанов, вызданных во Франции в 1930 году в воспоминаниях бывшего секретаря Сталина. Его книга была переведена на немецкий и могла быть известна Фейхтвангеру. Ну, допустим. В перипетии их внутренней жизни в СССР Фейхтвангер не разбирался. Пусть он поверил Сталину, рассказывавшему о своем дружеском отношении к Радуку, который, несмотря на это, изменил ему. Но мог ли писатель, написавший роман «Семья Оперман» первоначальное название «Семья Оппенгейм» о политике нацистов по отношению к евреям, поверить в правдивость сталинских рассказней о связи советских евреев с гестапо. Ну, не евреев, троцкистов, это неважно. В то время в СССР троцкист и еврей были едва ли не синонимами. Не мог же он не понимать, что никакого сотрудничества нацистов с евреями, троцким, Зиновьевым и Каменевым быть никак не могло. А ведь именно это, судя по стенограмме, втирал Фейтвангеру Сталин Сталин из стенограммы Троцкий заключил союз с Гессом, чтобы взрывать мосты и поезда и так далее, когда Гитлер пойдет на нас войной. Ибо Троцкий не может вернуться без поражения СССР на войне. Они считают, что вся Европа будет охвачена фашизмом, и мы, советские люди, погибнем. Чтобы сторонники Троцкого не погибли вместе с нами, они должны заключить соглашение с наиболее сильными фашистскими государствами – чтобы спасти свои кадры и ту власть, которую они получат при согласии фашистских государств. Власть, которую они получат в результате поражения СССР в войне, должна сделать уступки капитализму. Германии уступить территорию Украины или ее часть, Японии – Дальний Восток. Сталин, говоря обо всем этом применительно к евреям Каменеву и Зиновьеву, неосмотрительно упомянул Иуду Искариота, вложив это имя им в уста. «Хотим перед смертью помочь узнать правду», — якобы говорили они, — «чтобы мы не были такими окаянными, такими иудами». «Об Иуде это легенда», — сухо заметил собеседник, имея в виду отсутствие этого персонажа в Ветхом Завете. Упоминание Иуды не понравилось Фейхтвангеру, ему не без оснований послышался в нем антисемитский душок. Сталин понял свою оплошность. «Это непростая легенда», — поправился он. В эту легенду еврейский народ вложил свою великую народную мудрость. На самом деле, для Сталина, похоже, троцкисты были те же евреи. Приведу рассказ латвийского посланника в СССР, Карлеса Озлса, однажды ехавшего в одном вагоне с красным генералом Фабрициусом с тремя орденами Красного Знамени на груди. тут тоже латыш, в революцию латышский стрелок, разоткровенничался и поведал ему безобразный случай, как в 1919 году приказал расстрелять коменданта Пскова некоего зельбермана потому что до него стали доходить слухи, что он расстреливает людей с единственной целью — отобрать драгоценности в собственную пользу. Нашлись другие Зильберманы, которые обратились к Троцкому с жалобой уже на него. Троцкий вызвал его и стал допытываться, как он посмел расстрелять его человека. Фабрициус, в свою очередь, пошел к Сталину. «Товарищ Сталин, попомните мои слова. Будут нам беды от евреев-троцкистов». А в 1926 году Сталин на съезде подошел к нему и сказал. «Товарищ фабрицус вы оказались правы». «Я немец по языку, интернационалист по убеждениям, еврей по чувству», — говорил о себе Фейхтвангер. Относительно соплеменников, живущих в СССР, у него возникло хорошее чувство. Советский Союз, говорится в его книге ассимилировал большую часть своего миллионного еврейского населения и, предоставив другой части обширную автономную область и средства для ее заселения, создал себе миллионы трудолюбивых, способных граждан, фанатически преданных режиму. Столь же восторженную оценку вызвало у писателя только положение крестьян в СССР. Больше всех разницу между беспросветным прошлым и счастливым настоящим чувствуют крестьяне, составляющие огромное большинство населения. Но если в евреях еще можно было увидеть, до поры, благо приобретателей советского режима, то применительно к крестьянам, так пострадавшим от коллективизации, вывод писателя, пожалуй, был чересчур смел. Крестьяне и евреи. Это смутно мне напоминает диалог из ремарковского черного обелиска. Во всем виноваты евреи и велосипедисты. При тут велосипедисты? А при тут евреи? Борцы и работники Незадолго до визита Фейтвангера в сентябре 1936 года из иностранной комиссии Союза писателей пришло письмо, адресованное американскому коммунисту-интеллектуалу Джошуа Куницу, автору восторженной книги о своем путешествии в СССР в 1935 году. Его инструктировали, как объяснять первые из так называемых московских процессов американским левым. Следовало убеждать их в том, что обвинения троцкистам не были сфабрикованы и что обвиняемые выглядели отлично, их ни в коем случае не пытали. Читая описание второго московского судебного процесса «В Москве, 1937-й», несомненно, свежий вид обвиняемых и прочее. Можно предположить, что Фейхтвангер получил те же инструкции, что и Куниц. Первый из московских процессов, как он пишет, представлялся ему какой-то театральной инсценировкой, поставленной с необычайно жутким предельным искусством.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 1937 года. За день до начала Политбюро утвердило его сценарий. В решении Политбюро от 22 января 1937 года утвержден состав суда, названо место судебного заседания. Процесс вести в Октябрьском зале Дома Союзов. Сказано, как его именовать в печати: процесс антисоветского троцкистского центра, и даже установлен порядок допросов обвиняемых: Пятаков, Радык, Сокольников не возражать против присутствия на процессе иностранных писателей Фейхтвангера и Андерсена Нексе, датский писатель-коммунист, автор романов о датском пролетариате. Говорилось в нем далее. Оба оправдали доверие партии, сообщив после суда сомневающейся западной публике, что подсудимые действительно совершили то, в чем их обвиняли. Дом Союзов уже не в первый раз упоминается в этой книге, так что есть смысл рассказать немного о том здании, в одном из залов которого проходил процесс. В свое время Московское дворянское собрание выкупило этот дом, реконструированный выдающимся русским архитектором Казаковым, для проведения балов и приемов. В его залах, славившихся своей акустикой, проходили выступления рубинштейна Чайковского, Сенсанса, Штрауса, Листа. В советское время Дом Союзов стал местом не только концертов, но и съездов, судов и новогодних елок. Фейхтвангер всюду и везде выступал с настолько просоветскими заявлениями и впечатлениями, что даже вызывал сомнения в своей искренности. Годы спустя вспоминал о его приезде Борис Ефимов. Он был единственным известным представителем западных интеллектуалов, кому удалось побывать на одном из знаменитых московских процессов. И этот процесс, который мир справедливо счел фальсификацией, он описал в соответствии лживой советской версии. «Я сам уверен в том, что они действительно хотели совершить государственный переворот», пишет о подсудимых Фейхтвангер. Правда, непосредственных впечатлений от процесса, подтверждающих его уверенность, в книге не так уж много. Все больше о причинах, по которым обвиняемые будто бы совершали диверсии и вредительства. Но кое-что все же есть. Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с старомодной трясущийся острой бородой, стоял перед микрофоном и, как он говорил, как будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вредил вверенной ему промышленности. Спокойно и старательно. Верил ли он в признание обвиняемых? Фейхт Вангер словно сам себя убеждает. То, что акты вредительства были, не подлежит никакому сомнению. Многие, стоявшие раньше у власти, офицеры, промышленники, кулаки – сумели копаться на серьезных участках и занялись вредительством. Пятаков, правда, никаким кулаком не был, а был одним из ближайших соратников Ленина, активным участником двух революций, а при советской власти – фактическим руководителем всей тяжелой промышленности. Пришлось его мотивы выдумывать, вот Фехтвангер и выдумал теорию борцов и работников. Молодая история Союза отчетливо распадается на две эпохи – эпоху борьбы и эпоху строительства. Между тем, хороший борец не всегда является хорошим работником. Однако ныне гражданская война давно стала историей хороших борцов, оказавшихся негодными работниками, сняли занимаемых ими постов, и понятно, что многие из них теперь стали противниками режима. На самом деле среди борцов были хорошие и плохие работники, и тому и другому есть примеры, их настоящее мало зависело от прошлого. Писатель же рационализировал советскую действительность, в которой борцы и работники не знали между собой особой границы. Тот же самый Георгий Пятаков, сыгравший важную роль в индустриализации, поначалу должен был стать общественным обвинителем на первом московском процессе. Было даже решение ЦК на этот счет. Николай Ежов докладывал Сталину, что вызванный к нему 11 августа 1936 года Пятаков назначение обвинителем рассматривал как «огромнейшее доверие ЦК» и шел на это от души. К тому времени арестовали его жену Людмилу Детятеву, директора Краснопресненской ТЭЦ, назначение которой произошло не без влияния Пятакова, в середине 30-х, первого заместителя наркома тяжелой промышленности СССР. По словам Ежова, Пятаков просил его разрешить ему лично расстрелять всех приговоренных к расстрелу на процессе, в том числе и свою бывшую жену. Вместо этого отдали под суд и расстреляли самого Пятакова. Его жену тоже расстреляли в том же 1937-м. Спустя три года дошла очередь до Ежова. Бывало и иначе, не муж против жены, а жена против мужа. Свидетелем обвинений на первом московском процессе выступала Александра Сафонова, жена одного из обвиняемых, Ивана Смирнова, в гражданскую войну руководившего большевистским подпольем Урала и Сибири, председателем Сиборевкома, которого называли «сибирским Лениным». К моменту суда она уже три года как отбывала ссылку в Средней Азии. Впрочем, свидетельскими показаниями на московских процессах не злоупотребляли, довольствовались признаниями обвиняемых. Фейхтвангер и это оправдывает. Вот как он, от имени советских людей, отвечает на вопросы сомневающихся. «Если имелись документы и свидетели, спрашивают сомневающиеся, то почему же держали эти документы в ящике?»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 Ни один эйфейтвангер искал сколько-нибудь логическое объяснение происходящему. Иностранцам, сочувствующим СССР, трудно было поверить в то, что на их глазах творится обыкновенная фальсификация. Вот что думал на этот счет американский горный инженер Джон Литтлпейдж, отправившийся в СССР поучаствовать в создании советской золотодобывающей промышленности. Он провел в стране 10 лет, 1928-1938 годы. И за это время не раз встречался с обыкновенной бесхозяйственностью и бестолковостью, но, не желая в это поверить, принимал их за умышленный саботаж. Промышленность оказалась в руках управляющих коммунистов без какого-либо промышленного опыта и без особого интереса к организации индустрии, пишет он в книге, созданной с помощью бывшего корреспондента Christian Science Monitor в Москве Дэмари Бесс. Неудивительно, что целые отрасли промышленности разваливались при таких управляющих вот они то по его мнению и занялись саботажем мой опыт подтверждает официальное объяснение, которое если его избавить от высокопарного и нелепого многословия сводится к простому допущению что бывшие среди коммунистов намеревали свергнуть нынешних, для чего прибегли к подпольному заговору и промышленному саботажу, потому что советская система подавила все законные средства ведения политической борьбы по свидетельству лит московские американцы без конца обсуждали русские процессы заговорщиков, начавшиеся в августе 1936 года и повлекшие за собой сотни тысяч арестов во всех частях России. Московские американцы разделились примерно поровну, пытаясь понять, были процессы о заговоре сфальсифицированы или нет. Русские ничего не обсуждали. Русские никогда не знают, вдруг кто-то из знакомых окажется полицейским агентом. Самому Литтл Пейджу читавшему опубликованные протоколы второго московского процесса – их печатали на нескольких языках – показались достоверными признаниями Пятакова, где описывались его действия в Берлине в 1931 году, когда тот возглавлял закупочную комиссию, куда Литтл Пейдж был приписан в качестве технического консультанта. Пятаков признавался в контактах в Берлине с сыном Троцкого Львом Седовым. Последний, как рассказывал суду Пятаков, потребовал только одно – чтобы я как можно больше заказов выдал двум немецким фирмам – Борзик и Демок. А он, Седов, сговорится, как от них получить необходимые суммы, принимая во внимание, что я не буду особенно нажимать на цены. Если это дело расшифровать, то ясно было, что накидки на цены на советские заказы, которые будут делаться, перейдут полностью или частично в руки Троцкого для его контрреволюционных целей. Литл Пейдж хорошо помнит – что он сам делал тогда в Берлине в той закупочной комиссии. Изучая предложения, он стал внимательно просматривать спецификации и обнаружил, что две фирмы, предложившие самую низкую цену, заменили легкие стальные основания, указанные в исходных спецификациях, на чугунные, так что, будь их предложения приняты, русским пришлось бы в действительности заплатить больше. Дело в том, что чугунные основания значительно тяжелее легких стальных, но при оценке в За килограмм казалось, что плата меньше. Я сообщил сведения русским членам комиссии не без самодовольства. К моему изумлению русские остались недовольны. они даже оказали немалое давление, чтобы я одобрил сделку. Я им сказал, пусть покупают эти подъемники под свою ответственность, а я прослежу, чтобы мое противоположное мнение было записано в протоколе. Только после угрозы они прекратили свои предложения. но я выполнил свой долг, и сделка не состоялась комиссия в конце концов закупила подходящие подъемники и все обошлось благополучно американец заподозрил тогда в действиях членов правительственной комиссии обыкновенное мошенничество в то же время ему было трудно поверить что столь важные чиновники обычные мошенники рассчитывавшие получить от немецких фирм взятку а во время процесса все в его сознании встало на свои места раз не мошенники стало быть заговорщики третьего не дано Он просто не мог себе вообразить, что встретился с обычным головотяпством. Между тем, из его же воспоминаний следует именно это. Он сам же пишет о раздутом составе советской делегации. Около 50 человек, во главе несколько известных коммунистических политиков, председателем был Пятаков, а остальные – секретари, чиновники и технические советники. И о том, как довольно-таки легко они отказались от предложения с завышенной ценой. А была ли та встреча Пятакова с Седовым на самом деле? Сам Седов в дни его пребывания в Берлине писал отцу в Константинополь, где тот тогда находился, что встретил на «Унтерден Линден Рыжего», так в партийной среде называли Пятакова из-за цвета его волос. Я посмотрел ему прямо в глаза, он отвернулся, как бы не узнавая меня. Вероятно, тайная встреча Пятакова с Седовым – такая же ложь, как и знаменитые путешествия Пятакова на самолете к Троцкому. 27 января 1937 года во время процесса Троцкий из Мексики направил по телеграфу конкретное предложение московскому суду. Дело идет о показаниях Пятакова. Он сообщил, будто посетил меня в Норвегии в декабре 1935 года для конспиративных переговоров. Пятаков прилетел будто бы из Берлина в Осло на самолете. Когда и как он вылетел из Берлина в Осло? Если в Берлин он мог приехать открыто, то из Берлина он должен был выехать тайно. Нельзя же допустить, что само советское правительство посылало Пятакова для заговора с Троцким. Если допустить на минуту, что Пятаков совершил путь из Берлина в Осло легально, то о его прибытии писала бы, несомненно, вся норвежская печать. Норвежская газета «Афтенпостен» утверждает, что в период, указанный Пятаковым, ни один иностранный самолет не прибыл в Осло. Часть вопросов Троцкого носила и вовсе издевательский характер. В каком часу прибыл Пятаков в Осло? Ночевал ли в городе? В каком отеле? Надеемся, что не в отеле Бристоль. Намек был на то, что в августе 1936 года, во время первого московского процесса, один из подсудимых, старый большевик Эдуард Гольцман, заявил, что получал инструкции об устранении Сталина от Троцкого в Копенгагене в ноябре 1932 года, олег Седов ожидал его в холле гостиницы «Бристоль» расположенной вблизи Копенгагенского железнодорожного вокзала. Через неделю после того, как смертный приговор Гольцману был приведен в исполнение, датская газета «Социал-демократ» сообщила, что отель «Бристоль» в Копенгагене был закрыт в 1917 году. Телеграмма Троцкого заканчивалась словами. Согласятся ли председатель суда и прокурор задать Пятакову перечисленные вопросы? Понятно, никто ему их не задал, Пятакова вместе с большинством обвиняемых, всего 13 человек, поспешили расстрелять. Кто кого пытал? Фейхтвангер пишет, что осужденный Карл радок покидая зал суда, не к месту улыбнулся. И не пишет о том, как, увидев в зале Фейхтвангера, помахал ему рукой, что было одновременно и приветственным, и прощальным жестом. Об этом стало известно от Марии остон в качестве переводчицы, сопровождавшей Фейхтвангера.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 Я ему цитату, а он мне ссылку. Между прочим, писатель Виктор Серж полагал, что сами подсудимые, в первую очередь Радек, активно принимали участие в фальсификаторской работе. Иначе идиотам вроде Ежова никогда бы не справиться с этой изощренной и извращенной фальсификацией, причем аморальность Радека, его цинизм и прочие качества делали из него наиболее подходящего кандидата, по существу, руководителя следовательской кухни ГПУ. Во всяком случае, по фейтвангеру процесс проходил в теплой и дружественной обстановке. Судьи, прокурор, обвиняемые, и это не только казалось, были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны инженерам, испытывавшим совершенно новую сложную машину. Некоторые из них что-то в машине испортили, испортили не со злости, а просто потому, что своенравно хотели испробовать на ней свои теории по улучшению этой машины.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 20 лет спустя на 20-м съезде хрущеёв ответил на этот вопрос иначе можно сказать, с большевистской прямотой. Как могло получиться, что люди признавались в преступлениях, которых они вовсе не совершали, только одним путем применением физических методов воздействия пыток и вместе с тем было еще нечто толкавшее старых большевиков на признание в несовершенных преступлениях? поймите, если бы мы попали в гестапо в белую контрразведку, мы бы выдержали пытки. Нас поддерживала бы мысль, что мы страдаем за наше дело. А тут? Во имя чего терпеть?» Так говорил проведший в лагерях больше 20 лет Михаил Якубович, бывший меньшевик, чьи мемуары были использованы Александром Солженицыным в архипелаге ГУЛАГ. Он рассказал Майе Улановской о разговоре с прокурором Николаем Крыленко, с которым когда-то был хорошо знаком, тот одно время жил у него в квартире. «Он вызвал меня к концу следствия» когда я уже дал показания, подписал все, что мне продиктовали. Я решил открыть ему как прокурору методы следствия, объяснить, почему я говорил себя. Но Крыленко не дал мне открыть рта. Остановил меня жестом. «Михаил Петрович, не надо. Я все понимаю. Но так нужно для партии, для страны». Якубовича арестовали в 1930 году и осудили по делу Союзного бюро меньшевиков. Крыленко был арестован в 1938 году, и признался, что с 1930 года участвовал в антисоветской организации правых. Возможно, такого рода истории доходили до Артура Кёстлера, рассказавшего в романе «Слепящая тьма» об участнике гражданской войны в наркоме Николае Рубашове, который кается на открытом процессе, поскольку его убедили в необходимости исполнить последний долг революционера, послужить своим признанием партии. Но это литературный персонаж, а в реальности трудно представить себе человека, которого без пыток или хотя бы их угрозы можно было бы убедить сознаться в преступлениях, которых он не совершал. Задумывался ли об этом Фейхтвангер? Известно, что он обсуждал увиденное на процессе с Георгием Димитровым. Тот сразу доложил об этом куда следует. «Непостижимо», — говорил он ему, — «не только то, почему обвиняемые совершили преступление, но и почему все они при отсутствии представленных в суде улик признали себя виновными» зная, что это будет стоить им жизни. В своей книге, как мы знаем, Фейхтвангер писал обо всем этом несколько иначе. Есть свидетельства, что он все понимал и лукавил. Вдова Исаака Бабеля, Антонина Пирожкова, в своих мемуарах вспоминает о том, как Леон Фейхтвангер приехал в Москву и пришел к Бабелю в гости. «После ухода Фейхтвангера я спросила бабеля что особенно интересного сообщил наш гость». Он говорил о своих впечатлениях о Советского Союза и о Сталине. Сказал мне много горькой правды. Игнатий Рейс, один из самых крупных советских разведчиков, его сравнивают с Зорге, слышал от осведомленных людей, что беседа со Сталиным произвела на Фейхтвангера угнетающее впечатление. Когда фейтвангер выходил из дверей сталинского кабинета, вспоминал он, на лице его было написано «Нескрываемое отвращение» подлог и подкуп сталин их вождь а фейтвангер их гаммер». в заголовок главы вынесена цита из письма игнатия рейса который он 17 июля 1937 года вложил в пакет вместе с орденом красного знамени для отправки из парижа в москву в цк этому предшествовал полученный им приказ вернуться в ссср что означало неминуемый арест в то время вызов чекистов с последующим арестом был не редкостью В результате в Москве было принято решение его ликвидировать, но вовлеченный в операцию еще один нелегал, Вальтер Кривицкий, впоследствии невозвращенец, предупредил друга об опасности. Трижды позвонил и, не начиная разговора, опускал трубку. Рейс немедленно выехал в Швейцарию, где 4 сентября 1937 года его изрешеченные пулями тела нашли около Лозанны. В охоте за ним, по слухам, принял участие Сергей фронт муж Марины Цветаевой, в прошлом белогвардеец, а тогда секретарь Союза возвращения на родину. Так он искупал вину перед нею, но это ему не помогло. Его хотя и вывезли в СССР в 1939 году, но спустя два года расстреляли. Какую вину? Об этом рассказ писателя Дмитрия Сеземана, родителей которого постигла та же судьба, несмотря на их участие в охоте на Троцкого, а сам он, в пятнадцатилетнем возрасте, вместе с ними, вернувшись в Москву, прошел лагеря. Мы смотрели Чапаева с цветаевыми в Париже, и Сергей Яковлевич Эфрон, сидевший рядом со мной, когда показывали психологическую атаку белых офицеров, схватил меня за руку и хрипел. «Это же я! Это же я!» Ему, как и родителям рассказчика, было сказано. «Вы раскаялись, вы хотите вернуться. Теперь вы должны нам доказать, что вы действительно раскаялись» и поэтому должны что-то для нас сделать. Примечание. В фильме не психологическая, а психическая атака белых офицеров. В своем письме Рейс сообщал о разрыве с органами. Он долго молчал, но больше не хочет, потому что кто теперь еще молчит, становится сообщником Сталина и предателем дела рабочего класса и социализма. История, строгая дама и гениальный вождь, отец народов, солнца социализма – должен будет дать ответ за все свои дела. Правда, Рейс заговорил лишь тогда, когда стали убивать чекистов, пока чекисты убивали других, он молчал. Больше Фейхтвангер в его письме не упоминается, и тем не менее слова Рейса о лжи, прикрывающей террор, имеют непосредственное отношение к тому, как тот славил Советский Союз. Шум, поднятый вокруг полярных летчиков, должен заглушить крики и стоны терзаемых в подвалах лубянки Этому не бывать Слово правды все еще сильнее самого сильного мотора с любым количеством лошадиных сил. Пропагандистского шума в том памятном году и вправду хватало. В мае авиационный отряд под командой Водопьянова впервые в мире доставил научную станцию на зимовку в Арктику, приземлившись на плавучую льдину на Северном полюсе. Тогда же в Париже открылась всемирная выставка, где соперничали друг с другом немецкий павильон, верх которого венчал герб Третьего рейха орёл и «Советский» с мухинскими «Рабочим и колхозницей», где располагался офис высокопоставленного сотрудника НКВД Сергея Шпигельгласа, специализировавшегося на ликвидации перебежчиков и организовавшего убийство Рейса. Уже после выхода книги Фейхтвангера в одном из троцкистских изданий были опубликованы переданные вдовой Рейса черновые заметки ее погибшего мужа, посвященные грязной мазне мелкобуржуазного писателя Фейхтвангера. Его книга к тому моменту еще не могла быть знакома Рейсу. Он имел в виду статьи Фейхтвангера, в том числе опубликованные еще до окончания суда в «Правде». Первые впечатления об этом процессе. Рейс отказывал ему в самом праве оценивать увиденное в СССР. Человек, не владеющий языком, видящий Москву из окон кафе «Метрополь», посещающий лишь образцовые учреждения не может судить о Москве. Как он смеет говорить о свободе, и не упоминать ни единым словом того террора, того ужаса, который сковывает массы, той эпидемии самоубийств, которой все усиливается в Москве. И в самом деле, на 1937 год в Советской России по статистике пришелся пик самоубийств, коснувшийся прежде всего партийных и военных деятелей. гамарник Томский. «Фихт Вангер видел в Москве благосостояние», продолжает Рейс. «Где?» «В тех кругах, где он вращался», прежде всего в кругу писателей всех разновидностей, конкурирующих между собой в восхвалениях Сталина среди паразитов советской жизни. В заметках Рейса есть правительский момент. Я был в Москве тогда же, когда и Шейхтвангер видел его в театре на представлении «Короля Лира», и на меня игра артистов произвела большое впечатление. Но я не мог не думать о судьбе этих артистов. Что с ними будет завтра?» Речь идет о нашумевшей шекспировской постановке в Государственном еврейском театре. Исполнитель роли Лира, Соломон Михойлс, будет убит в 1948 году по личному указанию Сталина, а Шута, Вениамина зускина вместе с другими обвиняемыми по делу еврейского антифашистского комитета, расстреляют в 1952 году. «Я случайно сидела рядом с Фейхт говорится в мемуарах вдовы Рейса Элизабет Порецки. Перед поднятием занавес один из актеров вышел на аванс-сцену и приветствовал товарища Фейхт Вангера, присутствие для нас большая честь. Казалось, его смутили эти слова, он поблагодарил актера на немецком, избегая слова «товарищ», и ответил, что это для него большая честь присутствовать на спектакле на Идише, поскольку, хотя ум его и интернационален, но сердце остается еврейским. Вдова Рейса в своих мемуарах говорит о том, что якобы Фейхт-Вангер согласился написать апологию московских процессов, но взамен потребовал сохранить жизнь Радаку и другим обвиняемым евреям. Сталин, по ее словам, выполнил обещание, что неверно, к смерти были приговорены 13 из 17 обвиняемых, и евреи, и неевреи. Получившие по 10 лет радок и Сокольников были убиты спустя два года в тюрьмах по приказу Берии, остальные расстреляны в 1941 году. Откуда эта версия взялась в ее мемуарах? От некоего Феди. Как установили историки, его имя – Федин Альфред Оскарович, он же Глезнер, коллеги Рейса, советского разведчика, который, по его словам, был переводчиком Фейхтвангера во время его первого визита к Сталину. По документам, однако, визит был всего один, и переводчиком во время встречи со сталиным был заведующий отделом печати ЦК ВКПБ Борис Сталь в той же роли, которую в 1934 году во время встречи Сталина с Гербертом Уэллсом сыграл пресс-секретарь Наркомата иностранных дел Константин Уманский, а в 1935 году на беседе с Роменом Роланом директор Всесоюзного общества культурных связей за границей Александр Аросев. В заметках Рейса ничего подобного нет. Сам он полагал, что Фейхтвангер не был наивен и что сознательно шел на подлог, намекая на его подкуп Сталиным. Тот и в самом деле испытывал нужду. В 1933 году нацисты не только лишили Фейхтвангера германского гражданства, но и попросту обобрали. Четыре романа писателя Леона Фейхтвангера были напечатаны в Германии общим тиражом в 527 тысяч экземпляров. Писал Фейхтвангер о себе в третьем лице в автобиографических записках. 1953. Ввиду того, что писатель Леон Фейхтвангер позволил себе заметить, что в книге Гитлера «Моя борьба», содержащей 164 тысячи слов, 164 тысячи раз нарушены правила немецкой грамматики или стилистики. Собственные книги писателя Леона фейтвангера были преданы поруганию, его книги были объявлены ядом для германского народа. 20 экземпляров этих книг, кроме того, были торжественно сожжены. Остаток же этого яда с одобрением германского правительства – по-прежнему продавался за границей в немецком издании, что давало германскому правительству иностранную валюту. Таким способом германский государственный банк, кстати сказать, конфисковавший текущие счета писателя Леона Фейхтвангера, пополнил свою кассу еще на 13 тысяч долларов, из коих писателю Леону Фейхтвангеру достались 0 долларов. фейтвангер умалчивает, что в 1936 году стал самым оплачиваемым в СССР иностранным автором. Ему выплатили 1800 рублей в валюте. К тому же, еще летом того года, в момент подготовки поездки Фейхтвангера в СССР, Политбюро разрешило платить ему за сценарий по роману «Семья Оппенгейм» до 5000 долларов за счет резервного фонда Совнаркома СССР. Правда, после заключения пакта с Гитлером, фильм исчез с советских экранов, дабы не оскорблять чувства германских партнеров. Что такое было 5000 долларов в 1936 году? Совсем немало, цена семи автомобилей. В апреле 1936 года Франклин Рузвельт приобрел в личное пользование автомобиль Ford Deluxe Faiton стоимостью 737 долларов 50 центов. Гонорарами дело не ограничилось. С учетом того, что он был фанатичным библиофилом, Ему в Москве подарили древние инкунабулы, книги музейной ценности. Владимир Поперный приводит свидетельство литературоведа Марка Полякова о рассказе его родственника, чекиста Германа Чайковского, представленного заниматься слежкой за писателем. Его вызвал начальник и сказал, «Все, можешь за ним больше не следить. Еще две-три инкунабулы, и он наш». Покидая страну, Фейхтвангер отправил со станции Негорелое телеграмму товарищу Сталину. «Покидая Советский Союз, я чувствую потребность сказать вам, достойному представителю советского народа, каким глубоким переживанием было для меня это путешествие в вашу страну». Переживание к осени оформилось в книгу, которая вышла в Амстердаме и была немедленно переведена на русский и передана вождю. Товарищ Сталин поставил задачу обеспечить за одни сутки организацию печати тиража этой книги на русском языке. Это цитата из поручения, подписанного Паскребышевым. А следующая цитата из выходных данных советского издания. Сдано в производство 23 ноября 1937 года. Подписано к печати 24 ноября 1937 года. Возможно, Сталин, читая ее, мог испытывать те же чувства, что и одноименный персонаж в романе Александра Солженицына «В круге первом» при виде на телефонной тумбочке черно-красной книжечки, сигнального экземпляра из подготовленного на десяти европейских языках многомиллионного издания «Тито. Главарь предателей» Рено де Жувенеля. Вождь, особо ценивший пропаганду руками друзей СССР, с удовлетворением отмечает. Удачно, что автор как бы посторонний в споре, объективный француз, да еще с дворянской частицей. 20 лет спустя. В 1955 году, Главный редактор журнала «Огонек» Анатолий Сафронов посетил Фейхтвангера в Калифорнии. Тот эмигрировал в Америку во время войны. И обрадовал, что у нас вышел перевод Гои и что издательство собирается перевести ему гонорар. Уму непостижимо. Сафронов, заслуживший палаческую репутацию со времен борьбы с космополитами, встретился с Фейхтвангером, который в этот самый период из прогрессивного писателя и друга СССР был переведен в разряд врагов. Между прочим, писателю до самой смерти так и не дали американского гражданства, и все из-за книги «Москва. 1937» и «Встречи со сталиным его даже вызывали на допросы в ФБР. Тем не менее, романы Фейхтвангера там издавались, в отличие от СССР, где о нем забыли на полтора десятилетия. «Москву. 1937» еще до войны изъяли из библиотек. Там ведь наряду со словословиями всякое было. Такое, например. Ясно, что Сталин, обуреваемый чувствами неполноценности, властолюбия и безграничной жажды мести, хочет отомстить всем, кто его когда-либо оскорбил, и устранить тех, кто в каком-либо отношении может стать опасным. Правда, автор приводил такого рода суждения для того лишь, чтобы опровергнуть их как болтовню, и тем не менее. 40-я годовщина Октябрьской революции – это один из лучших дней в его жизни. Под таким заголовком в ноябре 1957 года в журнале «Огонек» была опубликована статья Фейхтвангера. В ней он вспомнил, как в 20-ю революционную годовщину в Москве предстали перед судом внутренние изменники и саботажники. Даже некоторые верные друзья Советского Союза начали впадать в сомнения, многое казалось им невероятным. Но только не Фейхтвангер. Он одобрял все шаги Сталина, включая заключение договора с Гитлером. Так, во всяком случае, говорилось в «Огоньке», который, вопреки прошедшему незадолго до того двадцатому съезду, оставался оплотом сталинистов. В Швеции рассекречены архивы Нобелевского комитета. Конкурентом Пастернака в борьбе за премию в том же 1957 году был Леон Фейхтвангер. Он, если бы его спросили, доволен ли ты своей жизнью до сегодняшнего дня, ответил бы, да, готов повторить. Фейхтвангер так говорил о себе в тех же автобиографических записках. Стало быть, не считал, что той книгой испортил себе биографию. Прозрение не наступило, он так ничего и не понял или не захотел понять. В конце концов, что она ему, чужая отсталая страна, на которую он равнодушно смотрел с высоты европейской культуры, может быть, испытывая при этом некоторое чувство превосходства. По свидетельству Каравкиной, он однажды, ничтоже сумняшися, ляпнул, что в России никогда не было живописи, и теперь нет. ну и все же, как писатель-гуманист мог оправдать творившийся в стране ужас? К однозначному ответу я так и не пришел, да его, вероятно, и не существует. Тут всего понемногу, как это обычно в жизни бывает. Не скажешь же, что Фейхтвангера банально подкупили. Ко лжи его толкали страх и ненависть, испытываемые им по отношению к нацизму, надежда на Сталина, а, возможно, и то, что называют очарование злом, замаскированным великим мифом. Не он один, многие умные люди в очередном ожидании конца Европы испытывали социалистические иллюзии. Глупость умных людей, как и было сказано. В результате из лучших побуждений Леон Фейхтвангер изменил своему же постулату историю нельзя почистить ластиком. Но есть же, должна же быть какая-то грань, отделяющая просто ложь от лжи, оправдывающей массовое смертубийство. Или же нет никакой грани, немного того, немного другого, и коготок увяз. Но это еще не значит, что все птички пропасть, и можно будет до самого конца не отступать от собственных заблуждений. И тогда, в 20 годах 21 -го века, на сайте все еще живой партии российских коммунистов напишут «Есть книги правды, пробивающие себе дорогу к людям через многие десятилетия». На одном из первых мест в ряду таких произведений – стоит книга классика мировой литературы Леона Фейтвангера Москва 1937